— Где ты? — Я тут. — А где твоя подруга? — Подруга в гости не пришла. — А где твоя большая книга? — А книга спрятана в шкафу. — Зачем ты книгу спрятал в шкаф? — Ах, просто по ошибке. Я вытирал со стула пыль мохнатой тряпкой. Смотрю, летают мухи около еды и оставляют разные паршивые следы на разных дорогих предметах. 24 августа 1933 года.